Пятница, 4 августа, 23 июля по русскому стилю. Дядя явился сегодня в купе будить меня в 10 часов. Здесь топят локомотивы дровами, что избавляет от ужасающей угольной пыли. Я проснулась совсем чистая и весь день то болтала, то спала, то смотрела в окно на нашу прекрасную русскую равнину, напоминающую окрестности Рима. В половине десятого было еще светло. Мы проехали Гатчину, резиденцию Павла I, которого так преследовали при жизни его блестящей матери. Вот мы, наконец, в царском селе, и через двадцать минут будем в Петербурге. Я остановилась в отеле «Демот» в сопровождении дяди, горничной, негра и многочисленного багажа, и всего с пятьюдесяти рублями в кармане. Что вы на это скажете? Я в Петербурге, но не видела еще ничего, кроме дрожек, экипажа в одно место с восемью рессорами, как в больших экипажах Биндера, и в одну лошадь. Заметила я Казанский собор с его колоннадой, сделанной по образцу колоннады Римского собора Святого Петра, и множество питейных домов. Воскресенье 6 августа. Вместо того, чтобы идти в церковь, я проспала. И Нина, неустановленное лицо, увезла меня к себе завтракать. Попугай ее говорил... Дочери ее кричали. «Я пела, и мы воображали, что мы в Ницце, двухместная карета, в проливной дождь, повезла трех граций осматривать Исакиевский собор, известный своими колоннами из Малахита и из Ляпис-Лазури. Эти колонны необычайно роскошные, но безвкусные» так как зеленый цвет малахита и голубой цвет ляпис-лазури уничтожают эффект друг друга. Мозаики и картины идеальные, настоящие лица святых, богоматери, ангелов. Вся церковь мраморная, четыре фасада с гранитными колоннами красивы, но не гармонируют с византийским позолоченным куполом. Внешний вид вообще... Оставляет неприятное впечатление, так как купол слишком велик, и перед ним исчезают четыре маленьких купола над фасадами, которые без этого были бы так красивы. Обилие золота и украшений внутри собора эффектно. Самая пестрота гармонична, с большим вкусом, кроме двух колон из ляпис-лазури, которые были бы прелестны в другом месте. В это время происходила свадьба. Жених и невеста из простого народа были некрасивы, и мы смотрели недолго. Я люблю русский народ, добрый, честный, прямой, наивный. Мужчины и женщины останавливаются перед каждой церковью, перед каждой часовней или иконой и крестятся на улице, точно они дома. Из Исакиевского собора... Мы отправились в Казанский, И тут свадьба, и прелестная невеста. Этот собор — подражание собору святого Петра в Риме. Но Колонада кажется излишнею, точно не принадлежащей к зданию. Она недостаточно длинна, так что не образует полного полукруга. А это невыгодно для целого и придает ему незаконченный вид. Далее на Невском — памятник Екатерине Великой, а перед Сенатом, недалеко от Зимнего дворца, который, скажу мимоходом, сильно напоминает собою казармы, конная статуя Петра Великого, одной рукой указывающего на Сенат, а другую — на Неву. Народ своеобразно толкует это указание. Царь, — говорит он, — указывает одной рукой на Сенат, а другую — на реку, как бы желая этим выразить, что лучше утопиться в Неве, чем судиться в Сенате. Идет дождь, и у меня насморк. Я пишу маме, «Петербург — гадость, мостовые, невозможные для столицы, трясет на них нестерпимо. Зимний дворец — казармы, большой театр тоже. Соборы роскошны, но нескладны и плохо передают мысли художника». Прибавьте к этому климат, и вы поймете всю прелесть. Понедельник, 7 августа. Оригинально у нас только средние века. У кого у нас? У христиан. Действительно ли мир возродился, или же, хотя и с другим оттенком, со времени сотворения мира все продолжает течь та же самая жизнь, не переставая стремиться к усовершенствованию. Жизни народов похожи на реки, которые тихо текут то по скалам, то по песку, то между двумя горами, то под землей, то через океан, с которым они смешиваются, пересекая его, но из которого они снова вытекают сами собой, переменяя названия и даже направление. И все это для того только, чтобы следовать одному направлению тому, которое предназначено и неизвестно. Кем? Богом? Или природой? Если Бог и природа одно и то же, какие мы ничтожные глупцы? Природе нечего делать с людьми и их интересами. В философских учениях прекрасно доказывается бытие высшего существа при помощи ссылки на механизм Вселенной, Но разве доказано существование такого Бога, каким мы себе его представляем? Природа заставляет светило двигаться, заботиться о физическом состоянии нашей Земли. Но наш ум, наша душа, необходимо предположить существование нового Бога, чем неопределенное олицетворение всемирного механизма. Необходимо? Но зачем? Здесь меня прервали, и я потеряла нить мысли. Петербург выигрывает ночью. Не могу себе представить, ничего великолепнее не вы, с цепью фонарей по набережным, составляющей контраст с луной и темно-синим, почти серым небом. Недостатки домов, мостовых мостов, Ночью скрадываются в приятных тенях. Ширина набережных выступает во всей красоте. Шпиль Адмиралтейства теряется в небе, и в голубом тумане, окаймленном светом, виднеются купол и изящные формой Исаакиевского собора, который кажется какой-то тенью, спустившейся с неба. Мне хотелось бы быть здесь зимой. Суббота, 12 августа, 31 июля. Все было готово. И простился со мною. Проводили меня на станцию, как вдруг. О, досада. У нас не хватило денег. Мы неверно рассчитали. Я принуждена была ждать у Нина до 7 часов вечера, пока дядя искал для меня денег в городе. В семь часов я уехала, достаточно униженная этим происшествием. Но в минуту отъезда я была приятно поражена появлением двенадцати гвардейских офицеров и шести солдатов в белом со знаменами. Эта блестящая молодежь только что проводила двух офицеров, которые с разрешения правительства отправляются в Сербию. Сербия вызывает настоящую эмиграцию, так как государь не хочет объявлять войны. Вся Россия подписывается и поднимается на защиту сербов. Только о них говорят, и все восхищаются геройской смертью одного полковника и двух офицеров из русских. Можно чувствовать только сострадание к нашим братьям, которых мы давали душить и резать на куски, Этим ужасным дикарям-туркам, этой нации без гения, без цивилизации, без нравственности, без славы. И я даже не могу подписаться. За час до приезда я отложила в сторону книгу, чтобы видеть Москву, нашу настоящую столицу, истинно русский город. Петербург — копия с немцев, но лучше немцев, так как сделано русскими. А здесь. Все русское — архитектура, вагоны, дома, мужик, наблюдающий на краю дороги за поездом, деревянный мостик, переброшенный через что-то вроде реки, грязь на дороге — все это русское, сердешное, прямое, простодушное. Церкви с их куполами, напоминающими и формой, и цветом, опрокинутые зеленые смоквы. Артельщик — Пришедший взять наши вещи, снял фуражку и поклонился нам, как друзьям, широкой улыбкой и полной уважения. Здесь люди далеки от французского нахальства и от немецкой положительности, и глупой, и тяжеловесной. Я не переставала смотреть в окно экипажа, в котором мы поехали в гостиницу. Было свежо но не той сырою и нездоровой свежестью, как в Петербурге. Москва — самый обширный город во всей Европе, по занимаемому им пространству. Это старинный город, вымощенный большими неправильными камнями с неправильными улицами. То поднимаешься, то спускаешься. На каждом шагу повороты. А по бокам — высокие, хотя одноэтажные дома с широкими окнами. Избыток пространства здесь такая обыкновенная вещь, что на нее не обращают внимания и не знают, что такое нагромождение одного этажа на другой. Славянский базар — гостиница, как Гранд-Отель в Париже. Здесь есть даже большой ресторан — Славянский базар, хотя не так роскошен, как Гранд-Отель но несравненно чище и дешевле, особенно по сравнению с отелем Демут. Дворники в черных жилетках, шароварах, высоких сапогах и фуражках. Попадается много национальных костюмов. Весь народ носит их. И не видно этих противных немецких курток. Немецкие вывески здесь реже, хотя все-таки встречаются, к сожалению. Извозчики с такой готовностью предлагают свои услуги, что, отдавая предпочтение одному, боишься нанести смертельную обиду другому. Наконец мы уселись в какой-то узкий фаэтон, и началась скачка с препятствиями. Мы неслись с быстротой ветра по камням мостовой, по рельсам, среди экипажа и прохожих, несмотря на тряску и опасения ежеминутно вылететь из коляски. Дядя вскрикивал от беспокойства, а я смеялась над ним, над собой, над нашей дикой скачкой, над ветром, который растрепал мои волосы и от которого разгорались мои щеки. Смеялась над всем и перед каждой церковью, каждой часовней или иконой набожно крестилась в подражании встречном. Неприятно поразили меня только босоногие женщины. Триумфальная арка Екатерины II красного цвета с зелеными колоннами и желтыми украшениями. Несмотря на яркость красок, вы не поверите, как это красиво. Притом же это подходит крышам домов и церквей, крытых листовым железом зеленого или красного цвета. Самое простодушие внешних украшений заставляет чувствовать доброту и простоту русского народа а нигилисты стараются совратить его, как фауст, погубивший Маргариту. Пропаганда делает свое дело, и день, когда восстанет этот добрый народ, возмущенный и обманутый, будет ужасен. Если в мирное и спокойное время он кроток и прост, как ягненок, то восстав, он был бы свиреп до ярости, жесток до исступления. Но любовь к государю еще сильна, слава Богу, так же, как уважение к религии. Есть что-то трогательное в благочестии и простодушии народа. На площади Большого театра прогуливаются целые стаи серых голубей. Они нисколько не боятся экипажей, которые проезжают почти рядом с ними, не пугая их. Знаете, русские не едят этих птиц, потому что дух святой. Являлся в виде голуби, Я не пойду никуда сегодня. В Москве нельзя оставаться меньше недели. На обратном пути, когда у меня будут деньги, я осмотрю все исторические достопримечательности. Я видела только Кремль то мельком. В ту минуту, когда мне его показывали, все мое внимание было приковано к дрожкам, выкрашенным под малахит. Господи, как я могла поцеловать его? Я первое безумное презренное существо. Это заставляет меня плакать и дрожать от ярости. Он подумал, что для меня это обычное дело, что это случилось не в первый раз. Ватикан и Кремль. Я задыхаюсь от ярости и стыда. Чашка бульона, горячий калач и свежая икра — таково ни с чем не сравнимое начало моего обеда. Чтобы иметь понятие о калаче, нужно поехать в Москву. Московские калачи почти так же знамениты, как Кремль. Кроме того, мне подали телячью котлету громадных размеров, целого цыпленка, а блюдечко, наполненное икрой, представляло полпорции. Дядя засмеялся и сказал человеку, что в Италии этого хватило бы на четырех. Человек высокий и худой, как Джанетто Дори, и неподвижный, как англичанин, отвечал с невозмутимым спокойствием, что это потому, что итальянцы худые и малы ростом, а русские, — прибавил он, — очень любят плотно поесть и потому здоровы. Затем неподвижное существо улыбнулось и вышла из комнаты, как деревянная кукла. Достоинство здешней пищи не только в количестве, но и в качестве. Хорошая пища вызывает хорошее настроение духа, а в хорошем настроении более наслаждаешься счастьем, более философски переносишь несчастье и чувствуешь расположение к ближним. Обжорство в женщине — уродство, но любить хорошо поесть также необходимо, как ум, как хорошее платье, не говоря же о том, что тонкая и простая пища поддерживает свежесть кожи и округлость форм. Что бы я там ни говорила, но губы мои почернели со времени постыдного поцелуя. Понедельник, 14 августа. Вчера в час мы уехали из Москвы. Она была полна движения и убрана флагами по случаю приезда греческого и датского королей. Всю дорогу дядя выводил меня из терпения. Вообразите себе чтение о Клеопатре и Марке Антонии, ежеминутно прерываемое фразами вроде следующих «Не хочешь ли поесть?» Не холодно ли тебе? Вот жареный цыпленок и огурцы. Не хочешь ли грушу? Не закрыть ли окно? Что ты будешь есть, когда мы приедем? Я телеграфировал, чтобы тебе приготовили ванну, наша царица. Я выписал мраморную ванну, и весь дом приготовлен к твоему приезду. Он, несомненно, добр, но бесспорно надоедлив. За Амалией, горничная Башкирцевых, ухаживают, как за дамой, вполне приличные люди. А шоколад изумляет меня своей независимостью и своей неблагодарной и лукавой кошачьей природой. На станции Грузская нас встретили две коляски, шесть слуг-крестьян и мой милейший братец. Он большого роста, Полон, но красив, как римская статуя. Ноги у него сравнительно невелики. До Шпатовки мы едем полтора часа, и за это время я успеваю заметить массу всяческих несогласий и шпилек между моим отцом и бабанинами. Но я не опускаю головы и не выказываю моих ощущений брату, который, впрочем, очень рад меня видеть. Я не хочу принадлежать ни к той, ни к другой партии. Отец мне нужен. Грецко, малороссийская уменьшительная Григорий, «две недели ждал тебя», — сказал мне Поль. «Мы думали, что ты уже не приедешь». «Он уже уехал?» «Нет, он остался в Полтаве и очень желает тебя видеть». «Ты понимаешь», — сказал он мне, — Я знал ее совсем маленькой. Так он считает себя за мужчину, а меня за девочку? Да. И я также. Что он из себя представляет? Он всегда говорит по-французски, ездит в свет в Петербург. Говорят, что он скуп, но он только благоразумен и приличен. Мы с ним хотели встретить тебя с оркестром в Полтаве, но папа сказал, что так можно встречать только королеву. Я замечаю, что отец боится показаться хвастливым и тщеславным. Скоро его успокою. Я и сама обожаю все эти поступки, которым он придает такое значение. Проехав 18 верст между обработанными полями, Мы въехали в деревню, состоящую из низких и бедных хижин. Крестьяне, завидев издали коляску, снимают шапки. Эти добрые, терпеливые и почтительные лица умиляют меня. Я улыбаюсь им, и они, удивленные этим, отвечают улыбками на мои приветливые поклоны. Дом небольшой, одноэтажный, с большим, довольно запущенным садом. Деревенские бабы замечательно хорошо сложены, красивые и интересны в своих костюмах, которые обрисовывают формы тела и оставляют ноги незакрытыми до колен. Тетя Мария встречает нас на крыльце. Я беру ванну, и мы садимся обедать. Происходит несколько стычек с полем. Он старается меня околоть, быть может, сам этого не желая но невольно подчиняюсь толчку данному отцом. Но я искусно обрываю его, и он является униженным, когда хотел унизить меня. Я читаю в его душе. Недоверие к моим успехам, шпильки по отношению к нашему положению в свете меня называют царицей. Отец хочет развенчать меня, но я заставлю покориться его самого. Я знаю его. Он — это я во многих отношениях. Вторник, 15 августа. Дом светлый и веселый, как фонарь. Цветы благоухают, попугай болтает, канарейки поют, лакеи суетятся. Около 11 часов звон колокольчиков возвещает нам прибытие соседа. Это господин Гамалей. Можно подумать, англичанин? Ничуть не бывало. Это старинная малороссийская фамилия. Так как мой багаж еще не привезен, мы вышли станции раньше, чем следовало, я должна была выйти в белом пеньюаре. Какая огромная разница сравнительно с тем, чем я была год тому назад. Тогда я едва осмеливалась говорить, не знала, что сказать. Теперь я взрослая, как Маргарита. Этот господин завтракал с нами. Но что сказать о нем и о тех, кого я вижу? Прекрасные люди, но за версту отдающие провинции. Перед обедом, который следует скоро за завтраком, еще посетитель, брат, названного выше, молодой человек, много путешествовавший и очень предупредительный. Неожиданно привезли мои восемь чемоданов. В одном из них были ноты, и я могла спеть два романса и играть на рояле. Потом я пела до одиннадцати часов, утомляя свой бедный голос, едва оправившийся от скверного петербургского климата. Второй бородатый гамалей оставался до десяти часов. В благословенной шпатовке только и делают, что едят. Поедят, потом погуляют полчаса, потом опять едят. И так весь день. Я слегка опиралась на руку поля, и мысли мои блуждали, бог знает где. Как вдруг, когда мы проходили под ветвями, очень низко спускавшимися над нашими головами, образуя сплошной потолок из перемежающихся листьев, мне пришло в голову, что бы сказал Пьетро, если бы я проходила по этой аллее с ним под руку. Он сказал бы, слегка наклонившись ко мне своим томным и вкрадчивым голосом, каким он говорил только со мной, он сказал бы мне, как здесь хорошо и как я вас люблю.